Уж только молчите, мой милый, да делайте беспрекословно все то, что я вам скажу, а за счастливый исход и для нас, и для вас я вам ручаюсь. Плеевкт только плечами пожал, да склонил на бочок свою голову в знак полного и покорного согласия. Княгиня, меж тем, зная все эти обстоятельства, все-таки три вечера в течение недели провела у Вересова, была нежна по обыкновению и ни малейшего виду не подавала о том, что ей известны его мероприятия. Но насколько прежде посещение ее облегчали молодого человека, заставляя его хоть на час забывать свое горе, Настолько же теперь они вносили в его душу горькое, болезненно ноющее чувство. Он становился задумчив, печален, озабочен, его мутило сознание того, что дело мщения уже начато, и начато им самим, а мать между тем еще не знает про это, и не хватает ни сил, ни решимости прямо сказать ей. Потому, понимал он, что хотя покойник и имел право ненавидеть и мстить, особенно князю, но каково бы ни было мщение, наносящее решительный материальный ущерб мужу, оно не могло не касаться и жены, хотя бы самым косвенным образом. Тем не менее и она вместе с ним терпела. Поэтому теперь уже каждое нежное слово, каждая ласка этой матери Каленым углем ложилась на сердце сына. Он чувствовал, что с той минуты, как начат им иск, совесть его не совсем-то чиста и спокойна перед нею. А высказать ей прямо в глаза духу нет, и черт знает, что за странная, самому непонятная сила невольно удерживает его от этого шага. Удерживает в ту минуту, когда решительное слово уже почти готово сорваться с языка. Вересов, быть может, и не понимал, но инстинктом чуял, что его удерживают от этого добрый взгляд и добрая ласка матери, на которые она не скупилась во время их свиданий. Удерживает боязнь поразить ее сердце новой вестью, нанести ей душевное огорчение. И все это ставило его в крайне неловкое, запутанное и невыносимое положение. Он проклинал свою судьбу, свое богатство, нисколько ему немилое, свое каторжное положение, и все-таки сознавал всю бессмысленную, бесхарактерную безысходность из этой путаницы, в которую почти помимо собственной воли бросили его обстоятельства». Татьяна Жильвовна очень хорошо умела каждый раз подмечать на его лице следы жестокой нравственной борьбы и печальных мучений, очень верно догадывалась о настоящей причине этого внутреннего состояния, которое он тщетно старался скрыть от ее глаз, и все-таки делала себя любящей матерью. Участливо расспрашивала о причинах растерянности, на что, конечно, не получала ответа и продолжала по-прежнему дарить ему свои посещения, беспощадно усиливая этим нравственную пытку своего сына.